И ГЭС открыл третью папку. С тех пор, как английский империализм стал завоевывать мир, он стремится толкать Европу во все новые и новые войны. Британии интересна Европа, ослабленная конфликтами. Только в условиях слабой и истощенной Европы Она может достигнуть своих гегемонистских успехов. Именно Англия принудила старую Германию к прошлой битве. Но сейчас времена изменились. Да, времена изменились. Но Англия осталась прежней. Она нашла подкупленных наимитов в Польше, которые без всякого на то повода начали против нас войну. Удар Польши был отражен. Тогда Англия предприняла попытку ударить по рейху из Норвегии, расчленив наш северный фланг. И этот вероломный удар был сокрушен нашей мощью. Это поражение вынудило Черчилля искать новые возможности, и он решил напасть на рейх через Голландию, Бельгию и Францию. «Мы сбросили англичан в море, отвергая наши неоднократные мирные предложения». Черчилль решил направить мощь империи против Италии и прежде всего против североафриканского побережья. Не удалось. Итало-германское братство по оружию разрушило коварный замысел англичан. Теперь выбор Англии пал на Грецию и Югославию. Я сознательно закрывал глаза на наши прошлые отношения с Сербией. Я и весь германский народ — были счастливы, когда Югославия присоединилась к Тройственному пакту. Однако ополченная англичанами клика свергла правительство Цветковича. Избиением подвергаются наши братья по крови. Толпой разъяренных сербов ранен помощник нашего военного атташе. Разграблены и сожжены немецкие магазины, фирмы и конторы. клику сербов оплачивает английская тайная разведка. Германский народ, однако, не видит никакого повода для борьбы против хорватов. Мы вступаем в войну с разнузданной кликой сербов, с ясным сознанием того, что Германия предприняла все, чтобы избежать конфликта. Мы будем просить проведения об одном лишь — охранить, как и прежде, и благословить путь мира наших солдат. Гесс на мгновение закрыл глаза, спрятал проект речи Гитлера в Софьяновую папку и спросил, «Есть какие-нибудь замечания по тексту?» Последним, кто принял Вейзенмайера перед вылетом в Загреб, был Розенберг. Выслушав штандартенфюрера, который так великолепно провел операцию в Словакии по его Розенберга, а как не Риббентропа, методе, делая ставку не на силу или понуждение, а наоборот на ласку и понимание интересов национального словацкого меньшинства, Рейх Слейтер дал Вейзенмайеру последние инструкции. Он имел на это право, поскольку фюрер строил свою государственную машину по некоему подобию хищнического рыболовства. Если представить себе его правительство и партийный аппарат в виде реки, то он, как главный рыбак, перекрывал все течение сетями с ячейками разного размера. Ни одна рыбешка не могла прорваться сквозь этот кордон. Партийная канцелярия Гесса визировала назначение министров, их заместителей и руководителей наиболее важных департаментов. Аппарат Рейхсфюрера СС давал характеристики кандидатам, поскольку все маломальски ответственные работники Рейха являлись офицерами и генералами СС. Начальник департамента изобразительных искусств в Министерстве пропаганды, например, имел титул группын фюрера один из высших в асс